Tack Ну, что, здесь полезно и выпить. <соскоррес> а как бы там транквилизатор? Вот, вот, вот, для <соскоррес> галерки. <соскоррес> <соскоррес> транквилизатор для, для галерки. <соскоррес> транквилизатор. Şu? Деревенский что ли? Дайте курить. не заострите внимание там еще. На